Глава двенадцатая. Иногда мое сознание так легко переходит от одного воспоминания к другому, что не видно никакого стыка. Прыгает сквозь время, без швов. На несколько благословенных минут я забываю о том, что я забываю. Затем все начинается сначала. Я замечаю какую-нибудь ошибку, маленькую складку на ткани времени, словно вырезанный фрагмент кино. Но. Я вспоминаю разбитый бокал, запах пролитого вина, и снова стою на пустынной улице и смотрю на падающий снег, и ужас возвращается. Даже сейчас, покидая Лондон на лорином приусе в 3 часа ночи, я не знаю, зачем я здесь. В течение какого-то пугающего мгновения, оглядываясь по сторонам, отчаянно жаждуя найти хоть что-нибудь, но на соседнем сиденье нет ничего, ни записей, ни карт. Затем После проникнутой бесконечным ужасом минуты я вспоминаю. Я еду к человеку, ответившему на мой звонок, к своему отцу. Что сказал Пол, сняв трубку? Он что-то промямлил. Пробормотал что-то бессвязное. Ты помнишь, как я звонил тебе вчера вечером, спросил я. Пол долго молчал, наконец сказал: "Да". Полагаю, нам не стоит обсуждать это по телефону, сказал я. И он ответил: "Что ж, Жосс, я ведь не сплю, так. Я ставлю чайник. Я вижу далеко впереди пару задних габаритов и в зеркале заднего вида пару фар далеко позади. Снег прекратился, но как и я, другие водители также не рискуют в таких дорожных условиях ехать быстрее 30 миль в час. Я сворачиваю со 1 на левый, остаюсь один. Сельская местность вокруг погружена в темноту, проникающий в приоткрытое окно воздух чистый и морозный. На истине черном небе сияют звезды, отчетливые, как на церковной фреске. Словно Господь вернулся в этот мир. Вот то простое, на чем я могу сосредоточиться. Через какое-то мгновение сзади снова вспыхивают еще одна пара фар. После появления этой машины, он стало внезапно исчезает. За мной следят? Впереди возникает освещённая фонарями круговая развязка. Покрышки приуса въезжают на льду. Поведось внезапному порыву, я резко сворачиваю налево, пуская машину в занос и снова оказываюсь в темноте леса. В зеркале заднего вида нет ничего, кроме ночи, сплошной беспросветной. Мне это почудилось? Ес прогресс в собственной тени. Расслабляю руки, стиснувшие рулевое колесо. Но тут фары появляются снова. В их свете искрится снег. Лучи моих фар выхватывают заснеженный кустарник вдоль дороги. Я убираю ногу с педали газа, двигатель замолкает. Приборс переключается на электрический режим. Я вижу, как машина сзади начинает нагонять. Затем водитель осознаёт свою ошибку и сбрасывает скорость. Выжидаю 30 секунд и резко нажимаю на педаль. На какое-то мгновение фары сзади исчезают, затем появляются снова. Теперь больше нет никаких сомнений. Я еду опасно быстро по узкой заснеженной дороге. По обеим сторонам мелькают тёмные заборы, но вторая машина по-прежнему не отстаёт. Это он? Тот человек, который пытался меня убить. Несмотря на страх, уже один тот факт, что меня преследуют, можно добавить в небольшую копилку того, в чём я уверен. Единственный способ борьбы с неопределённостью это определённость, убедительные доказательства. Размышляя над этим, я вдруг чувствую, как колёса Приуса начинают идти юзом. Я отчаянно стараюсь сохранить контроль над машиной. Дорога круто поворачивает, я вхожу в поворот слишком быстро. Деревья приближаются стремительнее, чем я хотел. Я жму на тормоз, а вторая машина по-прежнему не отстаёт. Мимо мелькает пивная, закрытая и спящая. Деревенская церковь и кладбище с серыми надгробиями, одинокий заснеженный грузовик, прижавшийся вплотную к стене, после чего нас снова проглатывает лес. Меня начинает злить то, что я постоянно на один ход позади. Мне нужно что-нибудь сделать, взять инициативу в свои руки. Навигатор показывает впереди крутой поворот, а в 50 м за ним съезд на боковую дорогу. Приближаясь к повороту, я вымышленно торможу. Как я и надеялся, вторая машина отстает. Я вхожу в поворот, и как только исчезаю из вида, снова ускоряюсь. В приподнятом настроении я замечаю впереди съезд на узкую дорогу между забором и деревьями. Снег подморозило, так что следов я не оставлю. Я выкручиваю рулевое колесо. Приус входит в поворот, но я медлил слишком долго. Колеса проскальзывают, я промахиваюсь мимо поворота... И с ужасом чувствую, что машину разворачивает. Кляня себя и всеми силами пытаюсь удержаться на дороге. Перед лобовым стеклом мелькают деревья, машина боком ударяет о забор и останавливается. На искосок, развернувшись в обратную сторону, перегородив дорогу. Двигатель глохнет. Я лихорадочно стараюсь снова его завести и сдвинуться с места. Но из-под капота доносится лишь хетный визг стартера, и я сдаюсь. Слышу вой. Приближающаяся вторая машина, отчаянно пытающаяся сбросить скорость перед поворотом. И вот она появляется, красный вокс-холл «Астра», мчащийся прямо на меня. В салоне один водитель, ослепленный светом моих фар, бьющим ему прямо в лицо. Я хватаюсь за незнакомую ручку двери и вываливаюсь в холодный ночной воздух. А мой преследователь делает вираж, едва не сбивает меня, цепляет передний бампер «Тойоты» в каких-нибудь двух дюймах от моей ноги, съезжает с дороги и сваливается в неглубокий кювет. Затем наступает тишина. Ничего, кроме шума снега, осыпающегося с раскидистых ветвей. Я инстинктивно обегаю вокруг Приуса, опасно скользя по гладкому льду, рывком открывая багажник, лихорадочно ищу что-нибудь тяжелое и нахожу домкраты в сумку с инструментами, закрепленные липучкой. Оторвав липучку, хватаю баллонный ключ. В Астере никто не движется. С трудом ступая по скользкой дороге, я хватаюсь за красную машину, чтобы удержать равновесие. Чувствуя себя абсолютно глупо, добираюсь до двери и распахиваю ее. Водитель в шоке, судорожно сжимает рулевое колесо. Я хватаю его за волосы и вытаскиваю из машины, швыряю головой вперед на землю. Ноги его застряли в ремне безопасности, голова ударяется об обледенелый асфальт. Я замахиваюсь ключом. Мужчина кричит, стараясь защититься. Он круглолицый в толстом сером пуховике. Что тебе нужно, кричу я. Какого хрена ты меня преследуешь? Я силой опускаю ключ. В последний момент мужчина в отчаянии дёргается в бок, но ключ всё равно с тошнотворным шлепком бьёт его по предплечью. Я хочу ещё раз ударить его, сделать больно кому-нибудь, всё равно кому. Мужчина пытается защититься, отползти в сторону, но у него застряли ноги. «Шеф, это я!» — кричит он. «Это я, шеф, это я, это я, шеф, это я, Бэкс! Я, остановитесь, положите ключ, пожалуйста!» Словно только это и может сказать. «Какой Бэкс, твою мать, — говорю я! Зачем ты преследовал меня?» Мужчина протягивает руку к карману пуховика, и я снова заношу ключ. «Нет!» — пронзительно визжит он. Я кричу ему не двигаться. Мне отчаянно хочется выместить свой гнев на этом человеке, который издевается над моим рассудком. Я распахиваю его пуховик и достаю удостоверение. На нём написано: "Детектив Constable Bexad Parvin". "Кто такой Бэкс?" спрашиваю я. "Я! Вы меня знаете, это же моё прозвище. Bexad Bex. Бэкс! Вы меня знаете, шеф. Пожалуйста, берите ключ, это я." Я снова спрашиваю, почему он меня преследовал. Он колеблется. Я знашу ключ. Так Джерри сказал. Тебе сказал Джерри? Старший детектив инспектор Гарднер. Я смотрю на этого человека, наполовину вывалившегося из машины. Как мне понять, что я должен думать? Как мне понять, верю ли я ему? Бэкс. Говорю я: "Опускай балонный ключ", и мужчина кивает.